Глава 10. Мистер Кот. Темный пристроился в очереди за Аллегрой и не оставлял ее своим вниманием. Спрашивала о семье, обо мне, шутил о том, что боевикам выдают мало книг и только самые тяжелые, чтобы использовать вместо утяжелителя на тренировках. Моя ведьма держалась на стороже, но... Хочешь завоевать женщину? Рассмеши ее. И этот гад, Кори Кабот, отлично знал эту поговорку. Он крутился возле моей ромашки, как котенок ублюдца с молоком. Только что не облизывал. Я напряженно терся о ноги хозяйки и прислушивался. Вдруг темный проболтается, зачем ему нужна моя ведьма. И дождался. Получив стопку учебников, маг предложил Олегоре свою помощь и небрежно заметил, что видел мою ведьму на полигоне. «Что ты там делала? Ведьмы не часто заглядывают туда». «Конечно, моя ромашка восхитилась тем, что кто-то интересуется ее наработками и тут же выболтала свой секрет». «Значит, ты предложила заклинателям помощь за вхождение в круг?» Тут же заинтересовался темный. Аллегра с кивнула и пояснила. Без круга трудно изготавливать амулеты. Да и вообще, эта конкуренция очень помогает нам, ведьмам, держать баланс. Баланс? Тут лекарь и ведьма остановились прямо возле общежития, погрузились в дебри энергетики человеческого тела и, полностью игнорируя мое присутствие, за час договорились до эксперимента с боевой звездой. Я хотел было возмутиться. Этот темный вкрай обнаглел, но понимал, что для Аллегры круг с полной звездой куда выгоднее чахлых попыток с заклинателями. К тому же старшекурсники контролируют себя куда лучше. «Так что уровень безопасности такого круга будет гораздо выше». «Так что я молчал, но старательно обдумывал каверзы, которые я устрою темному, как только станет понятно, получится у боевиков стать кругом ведьмы или нет». Подтвердив договоренность магической меткой, Олегра наконец затащила книги в комнату, и села разбираться с учебниками. Учили в академии хорошо. Я забрался на спинку кресла и вместе с ведьмой рассматривал обложки. Начертательная магия, темные заговоры, ритуалистика, руны, алтари и жертвы, темные травы и зелья. Книги простые для начинающих но полезные для упорядочения уже имеющихся знаний. Да и повторить не повредит. Те же руны можно писать, резать, плести, рубить. Вариантов столько, что без справочника порой не разобраться. Моя умничка просмотрела все учебники, прочитала первые лекции, составила все на полку, и тут прозвучал гонг к ужину а ведь еще собирались за расписанием зайти. В столовой было очень шумно и многолюдно. Расписание передавали друг другу, так что Аллегра без проблем переписала его себе и заодно услышала мнение второкурсниц о предметах и преподавателях. В общем, ужин прошел плодотворно. А вот потом... Ведьма отправилась на полигон навстречу с заклинателями. Был там и мальчишка Заика, и парочка некрасов пришла поглазеть. Я уж думал, обойдется, но нет, вся звезда тоже притащилась. Расселись в первом ряду, чтобы посмотреть, как ведьма будет круг собирать. У меня аж когти зачесались. Так хотелось подправить эти наглые физиономии. Увы, Аллегра вынесла меня на арену для подстраховки. Нужную фигуру для слияния сил она нарисовала быстро. Опыт сказывался. Прабабуля моей ромашки ее лет с пяти отправляла в сад защитные круги рисовать. От мышей, от дроздов, от мокриц. «Не справишься?» — обслюнявят. Или волос на гнездо надергают, или любимые туфельки сгрызут. В общем, стимул у ведьмы был, и рисовала она хорошо и быстро. Заклинатели и некроманты ее умения оценили и расслабились. Они точно знали, чего стоит начертить безупречную фигуру на песке. Между тем, Аллегра присмотрелась к аурам заклинателей и расставила их по лучам звезды, объясняя, почему туда и что можно делать, и какой будет результат. В центре фигуры она сложила заготовки для амулетов и еще раз всем повторила задание. Стала на свой луч, протянула руки магом, замыкая круг, и потянулась своей силой к амулетам, Я прижимался к ноге ведьмы, отчаянно прося высшие силы о помощи. Фамильяр — это в некотором роде сундучок с магией. При первой встрече ведьма щедро делится своей силой, открывая крышку сундучка. Собственно, фамильяры особенно необходимы слабым ведьмам, чтобы накапливать силу и делиться ею и очень сильным, чтобы откачивать излишки в моменты стрессов. При каждом контакте с хозяйкой фамильяр снимает пенку и хранит в себе, понемногу расходуя или уплотняя манну. В школе нам рассказывали, что некоторые фамильяры сильных магов накапливали в себе столько магии, что превращались в огромных зверей, а иногда даже получали человеческий облик. Но были случаи, когда ради спасения хозяйки фамильяры растворялись в мировом эфире. Нас, конечно, утешали тем, что такие звери получали новое рождение уже в человеческом облике. Но я не хотел уходить на перерождение от рано поэтому молил высших, чтобы все получилось без эксцессов. Аллегра трижды все проверила и замкнула круг. Ох, как ее выгнула! Впрочем, это было ожидаемо. Ведьминский круг из женщин-ведьм похож на круговой ручей. Все течет, пусть с разной скоростью и силой так что замыкающая через несколько минут подхватывает поток, упорядочивает его, а потом легко работает и с каплями, и со струями, а при необходимости устраивает водопад или потоп. Маги-мужчины похожи на мечи. Их потоки жесткие, резкие, как стальные прутки. Попробуй-ка соединить такие в круг да еще свить что-то толковое. Моя ведьма не зря была самой сильной и упрямой в роду. Там, где не получалось размыть водой, она смело отбивала молотом. Заклинатели кричали, стонали, бились в судорогах, но разорвать круг не могли, пока Олегра не закончила колдовать. Как только темная разорвала связь, Все попадали на землю и лежали, как птенцы, открывая рот и издавая невнятные звуки. В этот момент защитный борт перемахнул лекарь. Первым делом он бросился к моей ведьме, поднес ей карту флягу, что-то спросил и мотнул головой своей звезде. Дайте им пить. Остальные боевики тотчас подтянулись и напоили заклинателей. «Самый тощий, похожий на занозу в заднице», легонько пнул ботинок за и спросил. «Все это было не зря. Что-нибудь получилось? Сейчас проверим». Олегра с помощью Кэббета встала и, пошатываясь, дошла до амулетов. Подобрала связку за длинные ремешки, огляделась и ткнула пальцем в одного из некромантов. «Иди сюда!» Некроманта поддержал один из боевиков, и они вместе подошли к ведьме. Та натянула на шею некрасу амулет и щелкнула пальцами. Бусины, вплетенные кожаными полосками в медную основу, мигнули, и некромант аккуратно воспарил над землей примерно на ладонь. «Работает!» заверила ведьма, и, пошатываясь от усталости, обошла всех членов круга, навешивая им и активируя амулеты. До утра не снимать. Амулет должен строиться в ауру и вообще к вам привыкнуть. Завтра после занятий жду вас здесь на испытание. Сказав это, Аллегра пошла к выходу с полигона, а все остальные потянулись за ней. Кебат, черная душа, шел рядом с моей ромашкой, и отпихнуть его в сторону не было никакой возможности. Ведьма едва держалась на ногах.